Печально покинул сын дом своего отца и бродил в окрестностях замка, ища работу, как обычный бедняк, пока, наконец, не попал к одному овчару. Тот догадался, что мальчик непростого происхождения и оставил его у себя. Так рос Георгий и стал пастухом овец, и случилось, что он познакомился с прелестной девушкой, которую назвал своей невестой. В то время страной завладел чудовищный дракон, который каждый год требовал себе человеческой жертвы. Чуть на один день опаздывали принести ужасному дракону требуемую жертву, как он начинал рычать и греметь, как гром небесный. Пришло время опять бросать жребий, кому идти в жертву. И жребий пал на невесту Георгия. Тут юноша вспомнилась обещание дикаря. Он выступил вперед и стал просить, чтобы отложили жертвоприношение, так как он берется убить дракона. Поспешно побежал он в лес и стал звать дикаря Ноя, прося его помощи. но явился, дал ему белого коня и меч и сказал, чтобы он оделся в белую одежду сел на коня и с мечом в руке смело напал на чудовище. Затем он должен был воткнуть меч прямо в пасть животному. Все это Георгий исполнил в точности и освободил из-под власти чудовища свою невесту, а также и всю страну. Началось великое ликование народа. Все радовались, веселились, а Георгия... Тот же же посвятили в рыцари. Когда при этом стали доискиваться, какого он происхождения, он вынужден был сознаться, что он сын короля, и рассказал свою историю. Ему объявили, что отец его умер, и теперь он может, конечно, отправиться домой и принять управление своим государством. Так сын короля стал пастухом, пастух — рыцарем, а рыцарь снова королем. Приняв королевство, Георгий решил объехать его, чтобы ознакомиться со всеми, узнать, как и что в нем делается. Ему понравилось одно местечко, маленькое селение, раскинувшееся вокруг мельницы. В селении этом еще не было церкви. Молодой король, желая отблагодарить Бога за счастливый поворот в своей судьбе, Решил построить там церковь, Которая в его память И была названа церковью Святого Георгия. Строитель храма Должен был над входом в него Поместить каменное изваяние, Изображающее чудесную борьбу Короля с драконом. Следы этого изваяния Видны еще и теперь На выветрилых камнях Древнего строения. Селение с церковью Святого Георгия послужило основанием города Мюльгаузен.